Послесловие автора. Дотошные читатели без особого труда смогут выяснить, что во времена Республики Рим не знал таких экзотических разновидностей гладиаторов, как димахеры, лаквиарии и эскисеры. Они появились позже, в эпоху империи. Я ввел их в повествование исключительно для того, чтобы придать событиям, происходившим на арене, дополнительный колорит. Принято считать, что гладиаторы всегда бились насмерть, но это не так. хотя такие случаи тоже бывали. Как правило, выходившие на арену бойцы слишком дорого стоили, чтобы можно было так расточительно распоряжаться ими. Бои до смертельного исхода устраивались по особым случаям, или же таким поединком завершали игры. Этруски — это таинственный народ, владевший большей частью Центральной Италии примерно с 700-х годов до нашей эры до середины 450-х, когда их подчинили себе римляне. Хотя на этрусках очень сказалась близость к Греции, у них было много своих исконных обычаев, в которых ощущалось сильное влияние Востока. До сих пор существует целый ряд теорий относительно прородины этрусков. В качестве ее называют и область на западе Малой Азии, и Египет, и даже отдаленные районы Месопотамии. Любившие музыку, танцы и праздники, самобытные рассаны практиковали также гадания по внутренностям жертвенных животных. У них были очень популярны такие развлечения, как гонки на колесницах, борьба и гладиаторские бои. Несмотря на поражение, этруски не исчезли бесследно. Многие из них успешно влились в римское общество. Также неоспоримым историческим фактом является то, что Крас привел из Италии в Парфию большое войско, которое было там на голову разгромлено. Римлянам не нечасто приходилось терпеть подобные поражения, и вожди республики хорошо усвоили этот урок. Вскоре в составе каждого римского войска появились сильные кавалерийские отряды. Выражение «парфянская стрела», в том или ином виде вошедшие во многие европейские языки, обязано своим происхождением тем самым смертоносным стрелам, которые уничтожали римских легионеров при карах. Многие источники утверждают, что высокомерный и алчный полководец был убит во время предложенных парфянами обманных переговоров, но я воспользовался правом на вымысел и сделал его пленником парфян. Та казнь, которая, как утверждают противоречия Плутарху и Диону Кассию, дошедшие до нас легенды, постигла краса, вполне соответствовала его безудержной алчности. Следует также отметить, что такой же казнь был подвергнут несколькими десятилетиями раньше, в 88 году до нашей эры. В Азии взятый в плен Митридатом римский консуляр Маний Аквилий, тоже славившийся своей алчностью. До нас также дошли от тех времен сведения о том, что 10 тысяч взятых в плен легионеров были отправлены победителями в Маргиану, где использовались в качестве пограничной стражи. Сейчас можно лишь пытаться представить себе, каково было оказаться так далеко от дома в эпоху, когда такое расстояние было невообразимо большим. О дальнейшей судьбе пленных римлян Мы не знаем почти ничего. Есть лишь отрывочные упоминания, из которых можно заключить, что часть из них сделались наемниками в войсках гуннов.